Глава вторая. Первым поднялся к поверхности большой черный с желтым японский карп, но вскоре за ним последовали и все остальные, и через считанные секунды все четырнадцать рыбин высовывали из воды свои усатые морды, быстро хватая корм, который я им кидал. Опустившись на корточке рядом с большим валуном, обрамленным ползучим можжевельником и бледно-лиловыми азалиями, я зажал пальцами три гранулы корма у самой поверхности воды. Большой карп, почувствовав запах пищи, колебался мгновение, затем прожорливость взяла вверх, и сверкающее мускулистое тело, извиваясь, устремилось к поверхности. Остановившись в считанных дюймах от моей руки, он посмотрел на меня. Я постарался изобразить, что мне можно верить. Солнце уже клонилось к горизонту. Но из-за гряды холмов проникало еще достаточно света, сверкнувшего металлическим блеском в золотистой чешуе, что еще больше усилило контраст с бархатными черными пятнами на спине. Воистину, великолепная рыбина. Внезапно большой карп метнулся вверх, выхватывая гранулы у меня из руки. Я заменил их новыми. К карпу присоединилась красная с белым кохаку, Затем серебристый, как лунный свет Огон. Кахаку. Огон. Порода японских карпов Кои. Вскоре вся рыба тыкалась мне в пальцы своими ртами, нежными, словно поцелуй ребенка. Пруд и окружающий его укромный сад были подарком от Робин, преподнесенным в те проникнутые болью месяцы, когда я приходил в себя после сломанной челюсти и всего этого непрошеного общественного внимания. Робин, памятуя о моей любви ко всему Восточному, сама предложила это, правильно рассудив, что пруд и сад помогут мне успокоиться во время вынужденного бездействия. Сначала я полагал, что у нее ничего не получится. Мой дом, относящийся к типу сооружений, свойственных южной части Калифорнии, прилепился к горному склону под немыслимым углом. Из этой архитектурной жемчужины открывается живописный вид на три стороны света – Однако ровной земли, пригодной для чего бы то ни было, очень мало. Я просто не мог себе представить пространство для пруда. Но Робин провела кое-какие исследования, обсудила эту идею со своими рукастыми друзьями и связалась с одним невразумительным парнем из окснарда, внешне настолько заторможенным, что его прозвали «Смутным Клифтоном». Парень приехал с бетонными шалками, деревянными щитами для опалубки и парой-тройкой тонн долбленого камня и сотворил изящный, изгибающийся натуралистичный пруд с водопадом и каменной стенкой, повторяющий контуры склона. Сразу же после отъезда смутного Клифтона материализовался пожилой гном-азиат, украсивший творение невразумительного парня бонсаями, травой, высаженной по всем правилам дзен-буддизма, можжевельником, японским кленом, даурскими лилиями, азалиями и бамбуком. Расставленные в стратегических точках валуны образовали места для созерцательных раздумий, а пятна белоснежного песка намекали на безмятежное спокойствие. Меньше чем через неделю у был уже такой вид, будто ему по меньшей мере сто лет. Можно было встать на террасу, разделявшую два уровня дома и смотреть на пруд, провожая взглядом рисунок, начерченный на песке ветром, наблюдать за похожими на самоцветы карпами, лениво плавающими в воде. А можно было спуститься в сад и, усевшись у края пруда, кормить рыб, мягко пронзающих водную гладь концентрическими кругами ряби. Это превратилось в своеобразный ритуал. Каждый день перед заходом солнца я бросал корм карпам, размышляя о том, какой хорошей могла бы быть жизнь. С действенностью метода Павлова я учился прогонять из сознания нежелательные образы смерти, лжи и предательства. И вот сейчас я слушал журчание водопада, отодвигая в сторону воспоминания о деградации Ричарда Моуди. Небо потемнело, пестрые рыбки стали серыми, а затем вовсе растворились в черной воде. Я сидел в темноте, удовлетворенный, снимая из себя напряжение от победы над врагом. Когда телефон зазвонил в первый раз, я как раз ужинал и не обратил на него внимания. Через 20 минут телефон зазвонил опять. И теперь я снял трубку. «Доктор Деловар? Это Кэти из телефонной службы. Несколько минут назад вам звонили по срочному делу. Я пыталась с вами связаться, но никто не ответил». «Кто звонил?» «Некий мистер Моуди. Он сказал, что это вопрос жизни и смерти». «Проклятие!» «Доктор Делавер, все в порядке, Кэти. Будьте добры, дайте мне его номер». Кэти продиктовала номер телефона, и я спросил у нее, не показался ли ей странным голос Моуди. «Он действительно был возбужден. Говорил очень быстро». Мне пришлось попросить его говорить помедленнее, иначе я не разбирала слов. Ладно. Спасибо за то, что позвонили. Был еще один звонок после обеда. Хотите узнать, в чем дело? Всего один? Конечно. Вам звонил доктор... Так, дайте-ка я правильно прочитаю его фамилию. Мелендрес. Нет. мелендес Линч, через дефис. А вот это был отголосок из прошлого. Он дал мне вот этот номер. Кэти продиктовала телефон коммутатора, в котором я узнал номер его кабинета в западной педиатрической клинике. Сказал, что будет там сегодня до 11 вечера. Ничего удивительного. Рауль был признанный трудоголик в профессии, где такие встречаются сплошь и рядом мне вспомнилось как я заставал его льва на стоянке перед клиникой как бы рано не приезжал и как бы поздно не уезжал это все это все доктор Делавер. приятного вам вечера и спасибо за печенье мы с девочками прикончили его меньше чем за час рад что оно вам понравилось к этим имелло в виду коробку весом пять фунтов голод внезапно проснулся ну что я могу сказать Хихикнула она. В телефонной службе работают одни круглые дуры, однако они никогда ничего не путают. Кому-нибудь следует заняться изучением этого феномена. Перед тем, как рассмотреть вопрос, перезванивать ли Моуди, я выпил банку пива. Меньше всего мне хотелось выслушать тираду психопата. С другой стороны, возможно, Моуди успокоился и более благожелательно отнесется к предложению лечения. Поразительно, однако во мне еще осталось достаточно от практикующего врача, и мой оптимизм выходит за грани реальности. Вспоминая потасовки сегодня днем на стоянке, я чувствовал себя подонком, но будь я проклят, если ее можно было избежать. Обдумав все это, я набрал номер, поскольку был в долгу перед детьми Моуди сделать все от меня зависящее. Номер, который он оставил, относился к телефонной станции, обслуживающей Сан-Велли. Неблагополучный район. А ответивший мне голос принадлежал ночному портье отеля «Переночевал» и «Прощай». Если Моуди стремился подпитать свою депрессию, он выбрал самый подходящий для этого район. «Мистера Моуди, пожалуйста». «Секунду». После долгих щелчков и треска Моуди сказал. «Да». Мистер Моуди, это доктор Делавер. Привет, док. Не знаю, что на меня нашло, просто хотел извиниться. Надеюсь, я не слишком вас тряхнул. Со мной все в порядке. Как вы? О, чудесно, просто чудесно. У меня есть мысли, я должен взять себя в руки. Я это понимаю. Раз все так говорят, пожалуй, в этом должен быть смысл. Очень Хорошо, я рад, что вы это поняли. «О да, о да, я все наверстаю, просто нужно какое-то время. Это когда я впервые взял в руки циркулярную пилу, и мастер мне говорит, «Ричард!» Я тогда был еще мальчишкой, и только учился ремеслу. «Ричард, не спеши, никуда не торопись, сосредоточься, иначе эта штуковина тебя сожрет». И он показал мне свою левую руку с обрубком вместо большого пальца и сказал, «Ричард, учись на чужих ошибках». Хрипло рассмеявшись, Моуди откашлялся. «Похоже, порой я учусь на собственных ошибках, а? Как с Дарлиной. Надо было прислушаться к ней до того, как она связалась с этим козлом». Как только речь зашла Конли, Моуди повысил голос, и я попытался сменить тему. «Самое главное, что вы это поняли. Вы еще молодой, Ричард, у вас впереди вся жизнь». «Ага». Ну, человеку столько лет, насколько он себя чувствует, знаете. А я чувствую себя на все девяносто. Сейчас самый тяжелый период до вынесения окончательного решения. Дальше станет лучше. Все так говорят. Мой адвокат тоже так говорил, но я в это не верю. Я чувствую себя дерьмово, понимаете? Дерьмово по первому разряду. Он умолк, но я не спешил заполнить паузу. Ладно, спасибо за то, что вы слушали. Теперь вы можете поговорить с судьей и сказать, что я могу забирать детей? Взять их с собой на неделю на рыбалку? Увы, мой оптимизм оказался не к месту. Ричард, я рад, что вы стараетесь разобраться в случившемся, но вы еще не готовы взять на себя ответственность за своих детей. Это еще почему твою мать? Вам нужна помощь, чтобы поправить свою психику. «Существуют очень эффективные методы лечения. И еще вам нужно выговориться, как вы сейчас выговариваетесь передо мной». «Вот как?» – презрительно фыркнул Моуди. «Если это такие же козлы, как ты, долбаные кретины, гоняющиеся за деньгами, говорить с ними бесполезно». «Я заявляю, что разберусь сам со своими проблемами и не вешай мне лапшу на уши». «Кто ты такой, твою мать, чтобы говорить мне, когда я смогу увидеться со своими малышами?» Этот разговор ни к чему не приведет. «Прав на все сто, мозговед! Слушай меня и слушай хорошенько! А недорого заплатят черт возьми, если я не займу место, которое полагается мне как законному отцу!» Он выплеснул целое ведро словесных помоев, и я, послушав его несколько минут, положил трубку, чтобы не испачкаться. В наступившей на кухне тишине я услышал гулкий стук своего сердца и почувствовал тошнотворный холодок в глубине желудка. Возможно, я потерял чутье, способность врача сохранять дистанцию между собой и теми, кто страдает, чтобы не попасть под психологический град. Я перевел взгляд на листок с записями. Рауль Мелендес Линч Вероятно, он хочет, чтобы я провел для ординаторов семинар о психологических аспектах хронических заболеваний или поведенческом подходе к контролю боли. Что-нибудь аккуратное и академическое, что даст мне возможность спрятаться за слайдами и видеопроектором и снова строить из себя профессора. В настоящий момент эта перспектива показалась мне в высшей степени привлекательной, и я набрал номер. Мне ответила запыхавшаяся молодая женщина. «Лаборатория канцерогенеза». «Доктора Мелендес Линча, пожалуйста». Он вышел. «Это доктор Делавер. Меня просили перезвонить». «Кажется, доктор Мелендес Линч вернулся в клинику», сказала женщина, всем своим тоном показывая, что очень занята. «Будьте добры. Вы могли бы соединить меня с оператором пейджинговой связи». «Если честно, я не знаю, как это делается. Я не его секретарша. У нас сейчас в самом разгаре эксперимент, и я должна бежать, хорошо?» «Хорошо». Я нажал и вновь поднял рычажок, чтобы позвонить в справочную Западной педиатрической клиники и попросить отправить Раулю сообщение на пейджер. Через пять минут оператор перезвонила и сказала, что он не ответил. Оставив свое имя и номер телефона, я положил трубку размышляя над тем, что с годами ничего не изменилось. Работа с Раулем дает вдохновение, побуждает к действию, но в то же время приносит глубочайшее разочарование. Пытаться поймать его все равно, что лепить скульптуру из крема для бритья. Пройдя в библиотеку, я устроился в мягком кожаном кресле с дешевым детективом в руках. Как раз когда я подумал, что сюжет натянутый, а диалоги неестественные, зазвонил телефон. Алло? Привет, Алекс. Акцент Раули растянул это в Алекс. Рад, что ты мне перезвонил. Как обычно, он тараторил с умапоморочительной скоростью. Я пытался дозвониться тебе в лабораторию, но девушка, которая ответила, разговаривала со мной очень строго. Девушка «Ах, да, должно быть, это Хелен, моя новая врач стажёр Светлая голова окончила Ельский университет. Мы с ней по заказу Национального института здравоохранения проводим исследования процесса образования метастаз. До этого она работала в Нью-Хейвене вместе с Брюером над созданием синтетических стенок клеток. И еще мы изучали относительную инвазивность различных видов злокачественных опухолей в определенных условиях». «Очень интересно». «Это точно». Рауль помолчал. Ну да ладно, ты-то как, друг мой? Замечательно. А ты? Так, сейчас у нас 21.43, а я еще не закончил составлять графики. Это красноречиво говорит о том, как я. О, Рауль, ну же, ты это обожаешь. Ха, да, обожаю. Как ты меня обозвал несколько лет назад? Характерная личность типа А. А плюс. Пусть я умру от инфаркта, но с бумагами у меня все будет в порядке. И это была не шутка. Отец Рауля, декан медицинского факультета университета Гаванны в докастровскую эпоху, внезапно рухнул как подкошенный на теннисном корте и умер в 48 лет. Самому Раулю оставалось 5 лет до этого возраста, и от родителя он унаследовал образ жизни и плохие гены. Когда-то я думал, что его можно изменить, но уже давно оставил все попытки замедлить ту скорость, какую он себя сжигал. Если не помогли четыре женитьбы, тут уже ничего не поможет. «Ты получишь Нобелевскую премию», — сказал я. «И вся она уйдет на алименты». Рауль нашел свою шутку ужасно смешной. Когда его смех наконец закончился, он сказал. «Алекс, мне нужна одна услуга». Есть тут одно семейство, которое доставляет нам много хлопот. Проблемы с нежеланием выполнять наши рекомендации. И я подумал, может быть, ты с ними поговоришь? Конечно, я польщен, но что насчет обычных подходов? Обычные подходы только все усугубили. Раздраженно пробормотал Рауль. Алекс, ты знаешь, какого я высокого о тебе мнения. Я никогда не узнаю, почему ты оставил такую блестящую карьеру, но это уже другой вопрос. Те, кого мне присылает служба социального обеспечения, сплошь дилетанты, друг мой. Никчемные дилетанты, витающие в облаках тупицы, которые должны изучать условия жизни неблагополучных семей, нуждающихся в психологической помощи, а они мнят себя заступниками пациентов. А настоящие специалисты не желают иметь с нами никаких дел, потому что у Бурстина фобия к смерти, и он жутко боится слова «рак». Никакого прогресса, да? алекс За последние пять лет ровным счетом ничего не изменилось. Только стало еще хуже. Я даже начал прислушиваться к другим предложениям. На прошлой неделе мне предоставили шанс возглавить в Майами целую больницу. Занять должность главного врача. Денег больше и профессура... Обдумываешь? Нет. Исследовательские возможности там нулевые. И подозреваю, меня хотят получить в первую очередь за знание испанского языка, а не блестящий медицинский опыт. Ладно, что ты скажешь насчет просьбы помочь нашему отделению? Не забывай, ты по-прежнему формально числишься нашим консультантом. Если честно, Рауль, у меня нет желания заниматься психотерапией. «Да, да, знаю», – нетерпеливо произнес Рауль. «Но это не психотерапия». Речь идет всего о нескольких консультациях. Не хочу быть напыщенным, но на карту поставлена жизнь очень больного мальчика. Какие именно проблемы ты имел в виду? Объяснять это по телефону слишком долго, Алекс. Не хочу показаться грубым, но мне нужно срочно вернуться в лабораторию и посмотреть, как идут дела у Хелен. Мы выращиваем в пробирке злокачественную опухоль из эмбриональных печеночных клеток. Работа очень нудная и требует постоянного внимания. Давай поговорим обо всем завтра. Скажем, в 9 утра у меня в кабинете. Я закажу, чтобы принесли завтрак и бланк договора. Мы готовы оплатить твое время. Ну хорошо, Рауль, буду у тебя. Вот и отлично. Он положил трубку. Окончание разговора с Мелендес Линчем – это очень сильная встряска, резкое переключение на пониженную передачу. Положив трубку, я пришел в себя и задумался над запутанными проблемами маниакального психоза.